Сауризин замахал перед лицом широким рукавом мантии, чтобы разогнать густой дым, погрузивший комнату в полумрак. «Впечатляет, а, инквизитор?» — воскликнул он, раздражаясь приступом кашля. «Не Глокто затоптался затоптал сапогом недогоревшую свечку и пробрался сквозь дымную завесу к скамье. Смахнув ребром ладони некоторое количество серого пепла, он вгляделся сквозь дым. На деревянной поверхности остался длинный черный ожог, но ничего более. Мерзкие газы были, пожалуй, самым сильным эффектом. Углок ты от них першило в горле. «Дыма, несомненно, <coughs> выходит много», — прохрипел он. «Не правда ли?» — гордо прокашлял адепт. «И воняет так, что только держись». Глокто снова посмотрел на черное пятно на скамье. «Если взять большое количество такого порошка, можно ли его использовать, чтобы, скажем, пробить дру в стене?» «Возможно. Если удастся собрать достаточное количество, кто знает, каков будет результат. Насколько мне известно, пока никто не пытался». «В стене, например, четырех футов толщиной», — адепт нахмурился. В «Вероятно, но потребуются целые бочки субстанции. Бочки. Столько не наберется во всем Союзе, а цена, если вещество удастся найти, будет колоссальной». «Поймите, инквизитор, компоненты для смеси приходится покупать на юге Канты, и даже там они очень редки. Я, разумеется, был бы счастлив провести подобные исследования, но потребуется значительное финансирование». «Еще раз благодарю вас за то, что уделили мне время Глокто повернулся и захромал сквозь рассеивающийся дым по направлению к двери. «В последнее время я добился значительных успехов в опытах с кислотами». Закричал ему вслед адепт срывающимся голосом. «Вы обязательно должны посмотреть на это!» Он набрал в грудь воздух и повторил. «Передайте архилектору весьма значительных успехов!» Адепт разразился новым приступом кашля, и Глокта вышел, плотно притворив за собой дверь. «Это потеря времени!» Наш бояз не смог бы незаметно протащить несколько бочек порошка в свою комнату. А даже если и смог бы, сколько было бы дыма, какой бы стоял запах. Потеря времени. Зильбер рыскал в коридоре за дверью. «Есть ли что-нибудь еще, что мы можем вам показать, Инквизитор?» там мгновение помедлил, потом спросил. «Знает ли кто-нибудь из вас что-либо о магии?» Распорядитель стиснул зубы. «Это, разумеется, шутка». Проговорил он. Возможно... Я задал вопрос. Зильбер сузил глаза. Вы должны понимать, что у нас научное заведение. Практиковать здесь так называемую магию было бы более чем неуместно. Глоктон охмурился и поглядел на собеседника. Я же не прошу тебя прямо сейчас вытаскивать волшебную палочку, балван. С исторической точки зрения, рявкнул он. Магия и так далее. «Бояс!» «А, с исторической точки зрения? Понимаю!» Напряженное лицо Зильбера несколько расслабилось. «Что ж, в нашей библиотеке хранится множество древних текстов, и некоторые относятся к тому периоду, когда магия считалась чем-то не столь необычным». «Кто бы смог мне помочь?» Распределитель поднял брови. «Боюсь, наш адапт-историк сам представляет собой а, некоторый реликт». «Мне нужно просто поговорить, я не собираюсь с ним фехтовать». Mm, «Разумеется, инквизитор. Вот, пройдемте сюда». Глокту ухватился за ручку старинной двери, обитой черными заклепками, и уже начал поворачивать ее, но Зильбер схватил его руку. «Нет!» — отрывисто сказал он, направляя Глокту дальше по коридору. «Книга хранилища находится вон в том конце». Адепт-историк действительно выглядел так, словно сам являлся частью древней истории. Его лицо походило на маску из обвисшей и сборожденной морщинами полупрозрачной кожи. Белоснежные волосы в беспорядке торчали на черепе, на три четверти поредели, зато стали в четыре раза длиннее. Не такими же тонкими, но поразительно длинными казались и брови. Они росли во всех направлениях, словно кошачьи усы. Рот был дряблым, слабым и беззубым, увядшие руки напоминали перчатки на несколько размеров больше, чем нужно. Лишь в глазах теплилась искорка жизни, Историк встретил Глокту и распорядителя внимательным взглядом. «К нам посетители!» — прокаркал старик, очевидно обращаясь к большому черному ворону на столе перед собой. «Это инквизитор Глокта!» — проревел распорядитель, наклоняясь к его уху. «Глокта? Он от архилектора!» «Да?» — адепт-историк поднял голову и сощурил древние глаза. «Он немного глуховат!» — проговорил в полголоса Зильбер. Но никто не знает наши книги так, как знает он. Он подумал еще немного, поглядел на уходящие в мрак бесконечные шкафы и добавил. Да их вообще больше никто не знает.